10. Ой, вы гости, господа, долго ли ехали сюда? К прибытию посольства воргов погода неожиданно расщедрилась, ясное небо, полная тишь и нежданное для этого времени тепло. Добрый знак, боги явно благоволят людям, в такой день хорошо начинать новое дело, непременно будут сопутствовать успех и счастье. К дню приезда Сидуон привели в порядок, очистили улицы, убрали хлам с дороги и дворов, жителям сказали надеть нарядные одежды. На стенах бывшего королевского замка и на шпиле Данжона вывесили стяги княжества Хордингов. Местный люд за прошедшие дни с момента захвата столицы перестал трястись и ждать смерти. Новые хозяева показали, что убивать никого зря не будут, грабить тоже. Так что вскоре вновь заработали мастерские ремесленников. Торговцы открыли лавки, а к городу пошли вереницы повозок из соседних поселений. Народ хордингов принял. Пусть пока и с опаской. Визит посольства из дальней стороны вызывал интерес. Никогда еще Сидуон чужих не видел, так что с утра улицы были заполнены горожанами. Видя, что хординги никого не гонят, а наоборот разрешают смотреть, народ осмелел посольство прибыло к обеду. Полсотни всадников и десяток больших повозок торжественно въехали по восходной дороге и направились к замку. Стоящий на улицах люд только ахал и выдыхал при виде столь богато одетых гостей, статных воинов охраны и великолепных коней под ними, расшитые золотом и серебром наряды, подбитые мехом плащи и накидки, расписанные узорами сапоги, прекрасные доспехи и оружие воинов. И даже кожаные покрывала повозок тоже в узорах. Впереди процессии ехал рослый воин в дорогом доспехе, накинутом на плечи красном плаще и сверкающим в лучах светило шлеме. В руке он держал древо стяга, на большом красном полотне белый конь, а над ним скрещенные копья и корона, флаг и герб княжества вооргов. Лицо воина неподвижно, глаза смотрят строго, гордо, но без спеси. Также гордо и спокойно смотрят следующие за знаменосцем послы, знатные воины и даже слуги, что едут в повозках. Вместе с посольством прибыл и Вурдер, член Стармурта, главный дипломат хордингов. Он встречал вооргов на перевале и сопровождал в Сидуон. Он же с дороги отсылал сообщение о Лере. Посольский кортеж пересек мост, миновал ворота замка и встал во внутреннем дворе перед донжоном. Здесь был выстроен почетный караул, рот резервного полка и конный эскадрон, присланный генералом Хологотом. В полном снаряжении, только без арбалетов. Гости встречал командир резервного корпуса генерал Номхен. По его знаку заиграли горны, а воины вскинули над головами фальшионы. После слезли с коней, приняли приветствие Номхена и ведомые им пошли в большой зал. Следом следовали слуги с несколькими сундуками и свертками. В большом зале гостей встречали Бердин, Алера и Бишнак, а также несколько старейшин племен, ставших начальниками служб и управлений в новой администрации княжества. Для Бердина и Алеры изготовили настоящие троны, для Бешнака и старейшин – кресла. Все сидели строго по рангу. Гости должны сразу видеть, кто здесь главный. Троны Бердина и Алеры были одинаковыми и стояли рядом. На высокой спинке трона Алеры был нарисован герб княжества. На спинке Бердина – молния. Послы прошли по широкой вытканной дорожке, встали в пяти шагах от тронов и замерли. Потом впереди выступил высокий плечистый мужчина лет 50 в вышитом золотом красном дуплете, синих штанах и в высоких красных сапогах. Шею закрывал красно-белый шарф, на голове, украшенный мелким жемчугом, колпак. Загорелое волевое лицо, длинные пышные усы и голый подбородок. На левом виске шрам. Он выставил вперед правую ногу, правую руку прижал к груди и громким, прекрасно поставленным голосом произнес «Я, Войлон, посланник верховного князя Вооргов Стама Адиса, вещатель его воли, своими устами передаю заверение в мире и покое, а также пожелания чистого неба, легкого ветра и богатства земли вашей, плодовитости женам вашим и радости детям вашим». Войлон притопнул ногой, снял колпак и склонил голову. То же самое сделала его свита. Простояв так несколько мгновений, посол выпрямился и продолжил. Верховный князь Тамадис адис говорит. «Пусть будет мир между нами, пусть боги, поля и дерево, богини рек и озер радуются нам и правят лад и добро. Великие народы идут своим путем, но когда они идут вместе, их путь освещает бог Асалина, а значит, удача ждет впереди». Говорил посол с легким акцентом и слова произносил четко. Язык вооргов, хоть и имел отличие от хординского и имперского, но все же происходил из одного с ними корня. Когда посол замолчал, Алера встал, чуть приподнял руки, слегка развернув их ладонями наружу. Я, князь хордингов Алера, приветствую посланников княжества вооргов и самого верховного князя Стама Адиса, С благодарностью слышу слова Верховного Князя и радуюсь. Желаю ему и всему народу вооргов процветания и богатства, силы и могущества. Пусть ваши земли родят большие урожаи, реки будут полноводны, а Сален дарит тепло и зажигает сердца светом. Тропар видит, мы рады гостям и рады дружбе наших княжеств. Тропар знает наши желания, тропар ведет нас. А Лера вытянул... Алера вытянул вперед правую руку, а леву прижал к колбу и проговорил тропарн И все хортинги, кроме почетной стражи, повторили жест и слова князя тропарн Когда крики стихли, Алера повернул голову к Бердину «Сын неба, великий тропар! Читая в сердцах наших и видя замыслы наши, прислал в помощь своему народу своих помощников». «Они пришли к нам в трудный момент, зажгли словами огонь в сердцах наших и повели по дороге славы и победы. Под их рукой покорили мы эти земли, победив врагов и потеряв очень мало воинов. Посланников Тропара много, но здесь находится главный среди них – правитель. А Лера замер в поклоне, а вместе с ним и все хординги склонили головы». На послов эти слова явно произвели впечатление – Конечно, раньше Вурдер намекал, что, мол, хординги получили помощь бога, но воорги считали это образным выражением, и вот, оказывается, это все правда. Есть с чего остолбенеть. Бердин сидел на троне, закутанный в черный плащ. После слов Алеры он встал, плащ слетел с плеч, и воорги увидели высокого могучего человека в черном наряде. В его осанке, во взгляде, было что-то иное, странное. Что-то заставляло невольно склонять голову и признавать превосходство. Ваорги ощутили это и почтительно поклонились, ниже, чем Алери. В их взглядах читалась растерянность. Боги вооргов сильны, но они никогда не отправляли посланников. Выходит, бог хордингов и впрямь помогает им. «Я правитель, волей небес пришедший сюда, разделяю радость хордингов при виде гостей, и говорю, добро пожаловать на наши земли, посланцы верховного князя Стама Адиса и всего княжества вооргов. Пусть тропар и ваши боги видят это и радуются встрече великих народов». Голос Бердина вдруг разросся, зазвучал объемнее и мощнее, Ваорги, да и хординги изумленно крутили головами. Звук шел как бы сразу отовсюду. Да, только посланник Бога, всемогущий и великий, мог говорить так. «Мы слушаем тебя, Вайлан, с радостью и вниманием». Бердин сел и кивнул, разрешая послу продолжать. Тот опять поклонился, вздохнул, приходя в себя и унимая невольную дрожь. Посмотрел на Бердина, увидел доброжелательную улыбку и явно повеселел. Взмахнул рукой. Посланец неба, правитель, князь Аллера, верховный князь Стам адис заверяет народ хордингов в мире и дружбе и шлет дары от всего сердца. По команде посла слуги подошли ближе и поставили на вышитый ковер сундуки. Рядом положили свертки. Примите, правитель, и князь Алера это, и знайте, наши помыслы чисты, а сердца открыты. Из сундуков достали связки прекрасно выделанных мехов пушных обитателей степей и лесов загонзака. Золотую посуду, украшенные жемчугом и драгоценными камнями клинки, дорогую одежду из льна, шелка и шерсти с золотой вышивкой. Из самого большого сундука извлекли великолепный наборный доспех, составленный из длинных выгнутых полосок стали, лежащих друг на друге, как чешуя. Доспех закрывал тело от шеи до середины бедер. Следом извлекли шлем с прикрепленной к нему кольчужной сеткой для защиты шеи. Еще вытащили наручи и поножи, тоже из стали, потом боевые рукавицы. В свертках оказались прекрасные работы луки – Мощные, усиленные сухожилиями, покрытые влагостойким лаком. Стрелы в колчинах, однако, одной, выкрашены в синий цвет. Наконечники заточены, как бритвы. Оперение тоже синее, с поперечными красными полосами. Пять красных кобылиц и трех великолепных жеребцов, что стоят во дворе, отбирал лично верховный князь Стам-Адис, торжественно проговорил Вайлан счастливое число восемь обещает обладателю успех во всем этот малый табун скоро станет огромным как бескрайние поля за как ширь синего неба пусть кони носят достойных сынов народов хордингов, и пусть ни один враг никогда не уйдет от них даже если он будет на другом конце света щедрые дары вызывали одобрительный шум у собравшихся богаты воорге очень богаты. Умелые у них оружейники и ремесленники, затейливые мастерицы. По всему видно, воорги крепнут день ото дня, и хорошо, что они будут союзниками, а не врагами. Понравились и речи посла, видно, умеют хорошо говорить. И то, что их верховный князь сам отбирал лошадей в дар, тоже хорошо. Но щедрый подарок требует и щедрого отдарка, иначе позор принявшему дары. Велика щедрость верховного князя стама Адиса, чисто его доброе сердце, как велик сам народ вооргов, пославший нам свою добрую волю. Заговорил Алера. С благодарностью принимаем мы дары и радуемся им, но радость вдвойне выше, когда принимающий дары также чист сердцем и щедр. Пусть видят боги, народ Хордингов высоко ценит подаренное ему и от чистого сердца подносит дар Стаму Адису и народу Ваоргов». По знаку Алеры в зал вошли слуги. Они несли большие носилки, на которых стояли крытые короба. Поста... <к Principals> Поставив караба на столы, слуги стали осторожно извлекать их содержимое. Ларцы с морским жемчугом, наборные пояса с узорами — Прекрасной работы ножи в дорогих кожаных ножнах. Отшлифованные клыки венсрама морского хищника, покрытые резьбой. Миски с камнем геруда. Поставили на стол редкое украшение – скелет рыбы-шара, покрытый тонкими пластинками красного, желтого и синего янтаря. Янтарь добывают только на побережье моря Виклалентан. Он очень редок и крайне дорог. В Заганзаке о нем только слышали, но никогда не видели. Понятно, что сейчас послы изумленно взирали на такое сокровище. На низком столе выложили доспех, полное снаряжение конного воина, кираса, шлем, защита рук и ног. Отдельно положили фальшион, рядом нож, и в конце тяжелый арбалет. В широко использовали луки. В их войске были легкие метатели, большие луки. Но вот арбалетов они не знали и теперь с удивлением рассматривали незнакомое оружие. После обмена дарами и многократных заверений в дружбе, Алера предложил послам отдохнуть с дороги, а вечером прибыть на пир в честь гостей. Во оргам отвели часть замка, где все приготовили для проживания и как следует натопили комнаты. После ухода послов Алера отпустил и своих, наказав быть на пиру вовремя, когда все ушли. Бердин встал с трона, подошел к дарам, осмотрел доспех и меч, покатал в руке изумруд и бросил его обратно в ларец. Повернулся к Алере. «Они согласны», — утвердительно сказал он. «Они вступят с нами в союз и пойдут на империю». «Ты уверен, правитель?» — спросил Лера. «Ведь мы не слышали их ответа». «Ответ здесь». Аллера проследил за рукой Бердина, нахмурился. Он пока ответа не видел, но раз правитель сказал... — Дождемся пира, князь, — понял его сомнение Василий. — И завтрашнего дня ты сам все увидишь. Думаю, в аорге уже собирают войско. Как только послы вернутся, они двинут на полночь.